Глава 11. Награды за старания и план возмездия чужими руками hmm, «А в принципе хороший вариант. Отвлечем внимание и выиграем немного времени, при этом подтянув флот земли немного ближе к реке Аркадий». К моему облегчению Мальдер принял мое предложение. «А что с остальными новостями?» – уточнил я. Теперь в игру вступит такси и ВКС. Не к чему именно нам тратить излишние ресурсы. Мы без того устроили хорошую ловушку и понесли потери. Безусловно, сверхскоростная разведка в ту сторону уже выдвинулась. Если они решают сбежать, то за ними проследят. А пока пусть Земля тоже покажет уровень желания накрыть нашу сеть». «Акси наверняка согласится не сразу требовать корабль, а позволить еще погонять на законном трофее. И пусть мисс Куда не волнуется. Процедура отработана на нескольких бывших оперативниках МОК, перешедших в Акси, безопасно. «Я готова», — кивнула Рэй. «Она стояла рядом в моей каюте, откуда мы и вышли на связь. У Акси не хватает свободных ресурсов сделать все самостоятельно». Но достаточно и одного флотского соединения, чтобы одна нация не могла претендовать на все трофеи. Пусть будет Земля, а я выступлю посредником при передаче информации. Теперь осталась еще одна проблема. Иштар. Прожорливый корабль, а нас ждут битвы. Помните, вы говорили о заправке? Пополнение баков позволит на полную использовать синтезаторы и системы выращивания и применить корабль. Мистер Шарт. Напоминаю при этом быть максимально осторожным и оставить акси-технологию нейроинтерфейса. Они не станут обманывать, отказавшись оплатить постфакту. Транспорты прибудут через два часа. Сам процесс тоже весьма интересен. Должен заметить, очень плодотворное вышло сотрудничество. Поэтому оказать небольшую услугу не против. Так и помочь на время зачистить множество регионов Земной Федерации от серьезных пиратских формирований. Жаль, не увижу лица адмирала, который будет этим командовать. Конец связи. Скоро вам пришлют еще некоторые бонусы за участие, пусть пока небольшие. На штурм пойду с тобой? Вопрос рей почему-то звучал как риторический. Не уверена, стоит ли рисковать? Да, но я хочу пересадить Максима на флюгель и лететь вместе. Теперь в горизонте больше пилотов, так что решу позже. Я кивнул, пусть сама принимает решение, хочет ли мстить лично. Рэй улетела на душу солнца, а к горизонту событий подлетел буксир класса «С» с другим кораблем на прицепе. «Ха, интересный подгон. Главное, зарегистрировать правильно». «Гелеон Ятагорасу» — тяжелый истребитель среднего радиуса. Прыгает скверно, по идее ощутимо хуже флюгеля, который тоже скоростным не назвать». Но это был корабль «Кирин» и наверняка имел ускоритель РСТ. Угловатый и стильный. Выглядел он скорее не агрессивно, а гордо и мощно, несмотря на два шрама. С левого борта снизу вдоль корпуса рассекло броню попаданием по касательной крупным калибром рельсы. Туда же попала шоковая ракета. Также у корабля функционировал лишь один маршевый из шести, еще и самый дальний с правого борта, что сильно затрудняло полет. Уцелели орудийные системы со множеством пушек старших. Вероятно, его побили еще внутри, пока вынимали пилота. И вообще целиком черный корпус. Не наш стиль. Надо будет перекрасить. О, там еще такое же тащат, только сильно разбитым брюхом. Кажется, корму не задели. Соберем из них один целый, плюс снимаем оружие. «Круто!» – протянул Ю Фэнк, голосом выражая свое желание связываться с подобной работой. «А что такое Ятагорасу? Трёхногая ворона, в общем. Нормальный мутант. Ну ладно, три ноги – это не две задницы!» – усмехнулся он. «Вообще, это японская мифология. Не уверен. Что-то вроде воплощения Солнца, которое помогало создать страну их первому императору. Много же ты мифических тварей знаешь?» «Да, пойду тогда в ангар». Раз уж на разбитом движки уцелели, нужно первыми их снять и подготовить к установке на целый. Новые члены команды толковые. С ними тоже познакомился. Нормальные люди поначалу отнеслись ко мне настороженно. Все же пропавшие командиры наемных корпусов обычно не возвращаются, сидя на мостике эсминца центре. Да и с Эшем они познакомились и сформировали свое мнение о резонансе, который сам был окружен слухами перерастающими в мифы. Впрочем, уверен, что мы сработаемся. Мы оставили на дежурстве Максима, который из-за переживаний не мог спать. Его на борт линкора не приглашали, чтобы он не путался там под ногами. Мне же требовалось вернуться на Эштар, где я смог немного вздремнуть, пока не стали прибывать транспорты. Я они несколько удивляли. Во-первых, сверхтяжелый буксир класса Т-2 тащил двух химер, Фрегаты к Сентере были сильно побиты, и биомассы уже не подтекали. Но, судя по виду, их прихлопнули не так уж давно. Также шло несколько транспортных Т-2. Первым делом в дрейф отпустили Химер. Я направил к ним стайку дронов-буксиров, которые подтащили их к нужному месту. Со мной на мостике сидело несколько человек, с интересом изучая происходящие процессы. Вытянулись гибкие подвижные трубки и подключились к целым слотам начал высасывать начинку «Химер». Два дрона-резака в это время отпиливали самые дальние внешние куски и отправляли их в прожорливый переработчик. Во время полета корабль расходовал разную биомассу. Что-то на восстановление систем или выращивание дронов, что-то требовалось на обслуживание. Непрерывно подготавливались новые ракеты взамен израсходованных. У «Ксеносов» они в среднем не такие убойные и быстрые, как наши, зато легко пополняются между битвами. Изрядно просевшие показатели запасы жидкости и разных типов биомассы поползли вверх, выходя из систем очистки. «И много переработает?» – поинтересовался один из гостей. Ну, в тот раз было извлечено где-то 60% от массы обломков. Остальное просто скинет как мусор. Но тот корабль еще был не совсем дохлым, а эти окончательно мертвы уже несколько дней. Очистители ругаются и работают медленнее. А еще некоторые хранилища ресурсов и так почти заполнены. Пока Эштар занимался поглощением, я задремал. Откачка полезных веществ завершилась. Однако из транспорта вытащили корабельные контейнеры, в которых оказались еще побитые малые корабли, порой сваленные в кучу. А еще выгрузили цистерны. И вот тут пришлось придумывать, как подсоединить к ним герметичные вакуумные трубопроводы. Это же не шланг в бочку кинуть. Удалось дать интеллекту корабля задание натянуть трубопроводы на переходники с клапанами, которые уже присоединяли к специальным цистернам. В первой была обычная чистая вода, которую Штар охотно выпил до капли, разнося по имеющимся им костям. Во второй же оказалось топливо ксеносов. И Иштар ругался на то, что оно холодное. Однако топливо не распалось, просто без подогрева было непригодно к немедленному применению. Тысячи кубометров перетекали в эсминец, в то время как переработчики понемногу переваривали лом. Когда все предложенные цистерны были опустошены, запасы топлива составили 82%. Уже можно вдоволь повоевать. Впрочем, это всего лишь всасывание жидкостей. Демонтаж фрегатов и кучки москитки шел полным ходом. Это займет еще не один час, но принесет еще что-то. Системы выращивания работали на максимуме с самого захвата и в ближайшее время отдых им не светит. Я отдал часть боевых биороботов и много обслуживающих. В ангар постоянно залетали челноки и малые транспорты, грузились и улетали. Ненужный мне малый корабли к Сентери также отдал, а уж сколько ручных пушек и боеприпасов для них отгрузил. Если их долго не подключать к системам к Сентери... Они саморазрушаются, и старые методы избежать этого были неудобными и массивными. Но теперь нужная поддержка не была проблемой. Если корабельное орудие переставить не выйдет, поскольку это комплексная система, а не лучумет силовым портом, то вот личное попало в арсенал Горизонта. Не передал только вирусные и газовые токсины. Вот удивить врагов кислотно ракетой будет бесценно. Если не убьет, то ослепит камеры и сенсоры. Процесс более не требовал моей помощи, и я ушел спать, с некоторым удивлением обнаружив, что оставшиеся у меня медики тоже только-только ищут угол, где рухнуть. Отправил их на гелиотроп, а сам устроился в капитанской каюте к Сентери. Жаль, не сфотографировал лицо Дэймона, пришедшего поглазеть на чужой корабль. Когда я оставил его на Яна и сообщил, где меня искать в случае проблем, о безопасности мы не забывали. Теперь осталось дождаться, когда Рей будет готова, и мы отправимся. Хе, если Мальдер и Акси нас не обманут, и мы достигнем успеха вместе, я буду рад, они получат верного союзника. А вообще отплатили за помощь ядра, учитывая уже отданный Ятагарусу и ремкомплект к нему. Я присвистнул, даже усталость после короткого сна сняла. «Шарт, привыкает к масштабным оценкам!» По тоном сказал Курт, глядя на ряды боевых дроидов в разном состоянии, которых выгрузили в небольшой ангар Иштара. «Нам скинули нашу честную долю и оплату. Пусть запоздало, но крейсер им помог. И ты еще много настрелял. Нам дали всю запись боя, а половина этих жестянок с кораблей наемников. Кстати, жалко ребят». «Курт, да ладно тебе, там чуть ли не полупираты». Ещё и согласились на дело, которое кричало как минимум «Тут разборка секретных группировок». Но им не повезло. Помогу с ремонтом некоторых. Интересные модели. Опять же, нужна защита на случай абордажа этого эсминца, верно? Надеюсь, биороботы не пойдут в серию. Чего это ты? А что тут будут делать ремонтники? И это же приятно. Покопаться в механизмах, наладить их. А на этих всё само заживает. Но не совсем всё но я тебя понял. Тянулся? Более-менее. Порой скучаю по тихой жизни на терминале и боях с оборвацами Но тут поинтереснее. Так, они сейчас кабели порвут. С блестящей сине-оранжевой палубы поднимали гелиотроп. Он занимает очень много полезного места, а выполняет функцию герметичного жилого модуля. Вместо него поставят компактные блоки, причем такие, которые без проблем выдержат резкую разгерметизацию. В генераторы для питания того же варп-передатчика и зарядки дроидов. Гелиотроп перетащат на горизонт событий. Места там мало, но разборка разбитого Ятагорасу шла полным ходом. Точнее, просто скручивали уцелевшие ценные детали. А остальное складывали в малый транспорт, чтобы потом просто выкинуть где-нибудь в космос. Увы, мой перехватчик последует за ними. Слишком масштабные глубокие повреждения, чтобы ремонт был рентабельным. Помимо примерно 50 вооруженных дроидов, которых при абордаже взломали и отключили, нам досталось 4 истребителя класса К, которые мы тут же переквалифицировали в боевые дроны. Еще нам досталось несколько ящиков боеприпасов и ручных пушек старших, а именно две знакомых плазменных, один рельсовый карабин, один простенький лазер и один крутой. Нашлась и пара крутых скафов с обвесами, явно из запасов Кирин. Далее к «Ятагорасу» добавили модуль, которому я был искренне рад. С крейсера «Кирин» скрутили перехвачу КРСТ сверхтяжёлого класса. Не древней, к сожалению, но современную модель. «Вот теперь от нас никто не сбежит», — шериф оскалился, услышав новость. «Нет, правда, нам такую штуку достать, как бы сравнить…» «Да знаю, трудно», — кивнул я. Проследите за установкой и чтобы максимально прикрыли бронеплитами. Механизм открытия этого отсека не использовали очень давно. Там, кажется, сейчас вообще закреплен запасной спасательный бот. Слишком толстой стальной броней такой модуль закрывать нельзя, а за затонка он уязвим. И при стоимости под сотню лямов его просто прячут за створками, пока он не нужен. Еще нам дали несколько корабельных пушек. Не очень больших, но они поднимут нашу совокупную огневую мощь. Наконец, я намекнул, что мне очень понравились те суперпробивные ракеты, в основе которых, кстати, тоже немного технологий старших. На горизонт событий отгрузили 12 штук. Финансовые расчеты не вели, но, на мой взгляд, Бартер вышел хорошим. Расстраивало только то, что Анна здесь не было. Вероятно, она на главной базе, а еще, безусловно, беспокоило состояние Даги. Я попросил подготовить ее подключению к виртуальной среде, но пока не будить. Самое главное, успешно закончили с Рэй. Больше никакой слежки. Пакет дезинформации улетел в ВКС. Причем имитировали маршрутеризацию, словно она ненадолго сошла на одной небольшой орионской станции с промышленными комплексами. Вроде как, пополнили боеприпасы и заправились. Нужные ключи подтверждения, защищающие от дезинформации, в нейроссетке сохранились. Мы закончили со всеми делами и готовы были начать свои операции. Я остался один на мостике почти опустевшего штара напоследок связавшись с торговцем. «Удачи вам с операцией. В любом случае, на подготовку штурма базы Кирин уйдет некоторое время. Мы пока начнем разведку. Понятно, что просто запрыгнуть в систему нельзя». Я кивнул Мальдеру, хотя он опять не показывал лица по видеосвязи. «Дистанция большая, спешить бесполезно. А ассоциация не хочет использовать свои особо продвинутые врата?» «Пока нет, но захочет», — он усмехнулся. «Меня теперь волнует проблема скользящих. Если они агрессивны, то вопрос в том, Чего они ждут или что их спровоцирует? Высока вероятность, что главные врата содержат в себе блоки их технологий, как и экспериментальный корабль. В сочетании они могли совершать прыжок по крайней мере на полторы тысячи световых лет. Но даже если мы не воспроизведем эту технологию, наступит новая эра. Спустя всего 30 лет после появления эры 3 Отдаленные анклавы перестанут быть таковыми. Путь между столицами будет занимать считанные часы. Я понимаю. Правда, это не поможет доставить ушедшему флоту информацию о потенциальных внедренных агентах. В любом случае, до встречи. ВКС Земли еще больше нас возненавидит после такой подставы. «За информацию о Кирин, Земля закрыла бы глаза, даже если бы вы сбили линкар. Во всяком случае, Орион и Альянс вас не спишут. Не волнуйтесь. Если сможете добраться до Кирин и Мария еще жива, прошу перехватить ее». «Так будет меньше вопросов». Со всеми вопросами мы разобрались, теперь следовало занять нужную диспозицию. Четыре ноги излучателя в задней части Иштара раскрылись, из корпуса выдвинулись дополнительные системы. Начало генерироваться поле. На связь вышел Дэймон, как наш главный навигатор. В голосе слышалось беспокойство. горизонт событий готов, задаем прыжок 65 лет». «Не волнуйся, даже если плохо сработает», Прыжок успешно завершится, просто выбьет двигатель. — И скаканет из нос, — проворчала Крис. — Ладно, жгите. Мы впервые пробовали усиленный прыжок по отношению к другому кораблю. Иштар знал свои возможности под влиянием этой технологии, а вот системы горизонта событий ругались. Белое сияние нарастало, корабли синхронно открыли пространственные разрывы и ушли в скачок. Особая синхронизация заставляла их лететь рядом тоннелях перехода, хотя связь почти прервалась. Вспышка, и мы на орбите звезды. Ха, двигатель в полностью нормальном состоянии. Расчёт расхода энергии при текущей загрузке без проблем вытянем до 68 восьми. Скепсис Крис сменился интересом. Ещё бы такое ускорение. Но весь маршрут так лететь не будем, расход топлива повышает. А когда следующая колонка, неизвестно. Я хмыкнул и повернулся на приближающиеся шаги. «Ты опоздал. Поверь мне. Наблюдать прыжок отсюда гораздо зрелищнее». На мостик зашел штурмовик Сентери и прогнусавил голосом Эша. «Скаф одновременно суперудобный, но с носом надо что-то делать». «Ах, ты выбрал именно тот, которому я лицевой щиток не исправил». «Никогда не умел выбирать среди нескольких вариантов». Как-то в перестрелке потерял оружие, прыгнул в чужой арсенал рядом и вытащил оттуда дохлую пушку. Выкинул, поднял с пола другую, оказалось пустой. А потом еще одну. Не иначе, госпоже, судьба надоела со мной заигрывать. С четвертой попытки я и заимел ствол. Но знаешь, на костюмированной вечеринке это будет бомба. Я хохотнул, представил картину. Ну, да, либо победа, либо эвакуация всего блока станции и с башники с гранатометами. Ладно, пошли. Надо организовать оборону и все проверить, а затем выспаться. Ты что делаешь? Он как будто бы положил настоящие руки на консоль управления истребителем, а нижний странным образом развел. Проверяю. «Можно ли держаться за задницы двух ступниц?» «Пилотирую, Пилотирую истребитель. Интересный будет опыт». «Ладно, я так. Для общего понимания. Вот стрельба с четырёх рук. Интересная тема». Теперь он словно держал одновременно стрелковый комплекс и два пистолета. «Да, я уже оценил. И слушай, спасибо». «Да мелочи. Попинаем пиратов. Моё имя означает «Риск». Сейчас бы Вэйн начал нудить насчет того, что Эшборн — это рожденный в пепле. Но я зануда иного рода и скажу, что твое имя означает «сумасбродство». Это второе имя, полковник Осколок, и мне никогда не нравился командир Резонанса, не понимал он танки солдатский юморок. Верхнюю пару рук он сложил на груди, а нижнюю упер в бока. Хорошо, что он с нами, ладно. «Надо всё проконтролировать. Важных дел массы первым делом надо собрать всех членов экипажа».